Пахом. Помер в селе Поп. Оставался один дьякон. Худо ему стало без Попа. Доходу нет ни копейки, а жить надо. И задумал он поставить какого-нибудь мужика за Попа. В одно время пошел он искать, не согласится ли кто на селе быть Попом. Идет дорогу. Повстречался с ним мужик. Здравствуй, мужичок. Здорово, дьячок. Как тебя звать? Пахом. Ну ты будешь у нас Попом. Да я грамоте не умею. «Ничего, я тебя научу, что говорить надобно». Мужик согласился. Пришли они в село, дьячок объявил его прихожанам. «Вот где вам поп новый поставлен». Дождались праздника, зазвонили к обедне. Мужик оделся в поповские ризы и затянул в алтаре распев. «Во время он нашел дьячок, навстречу ему мужичок. Здравствуй, мужичок, здравствуй, дьячок». «Как тебя звать? Меня зовут Пахом, ну будь у нас ты попом!» А дичок, знай, подхватывает, «Господи помилуй!» Православные слушают, да поклона бьют. Вот так-то и пошло дело у них на лад. Только через год-через два случилось то село заехать архиерею. Приказал он попу служить обедню, и певчих своих накрылась и поставил. Пахом оделся в ризы и затянул по-прежнему. Во время он нашел дьячок, Навстречу ему мужичок, Здравствуй, мужичок, Здравствуй, дьячок, Как тебя звать? Меня зовут Пахом, Ну будь ты попом, Я грамоте не учен, Не в грамоте дело, говори, архири будет четверня лошадей, А чем 500 рублей. Архирий слыхал, Что ему сылят лошадей, Да все обедню и прослушал молча. А как отошла обедня, Взял четверню и 500 рублей на певчих и уехал куда надо. А мужика Пахома похвалил за усердие. Он и теперь еще служит.